Начали приезжать смотреть диковину. Приезжали французы из посольской свиты. Приезжал великий визирь и долго ездил около корабля, хвалил и дивился, что корабль так скоро пришел из Керчи в Царьград. Наконец приезжал сам султан.